Глава 17. Отказать его величеству в подготовке и проведении отбора Алистер не мог. Он принял толстую папку с именами и заметками о кандидатах, подобранных секретарем его величества. Эзящно поклонился и пообещал всё организовать к традиционному осеннему выезду в шато на праздник молодого вина. Король проводил вродецо одобрительным взглядом и вернулся к своим бумагам. Диновайо шёл к себе в комнату абсолютно спокойно, но чуть небрежно держа папку в согнутой руке. Он знал, что во дворце полно соглядатаев и шпионов, и не хотел подавать королю повод для недовольства. Есть поручение, значит, нужно его выполнить. В своих покоях Герцек сразу прошёл в кабинет, сел за стол, приказал подать свежих чернил и открыл папку. Делая вид, что внимательно читает и делает пометки, Алистер обдумывал ситуацию. Он не хотел устраивать отбор, но вынужден будет это сделать. отобрать самых верных и перспективных кандидатов намекнуть им всем для чего король берёт их в свиту а потом ещё отследить того кто понравится синьорине взять с юнса клятву верности устроить свадьбу и рассказать секрет шато то есть своими руками отдать неизвестно кому женщину которую он желал до боли в чреслах а король будет за всем этим наблюдать через час герцэг встал из-за стола вызвал слугу и приказал привести первого кандидата на собеседование Знакомство с мелкими дворянчиками, подобранными королевским секретарем, оставило у Динава её странное впечатление. Молодые люди были действительно молоды и бедны. Было понятно, что их подбирали по внешности. Все выглядели приятно, но вот поведение и характер, а больше того, образование оставляли желать лучшего. Алистер достаточно долго общался с Катариной и понимал, что её внимание не привлечь бряцанием шпор и рассуждениям об удачной охоте. Да и винограднику нужен совсем иной хозяин толковый, рачительный, умеющий сам взять лопату или секатор в руки. Такие среди кандидатов тоже были: сыновья пограничных баронов, рыцари, живущие своими маленькими фермами, да всего один музыкант, проваливший экзамен в Королевскую академию, потому что завистники сломали ему единственную лютню. Отметив лучших с его точки зрения кандидатов, Диноваю отнёс исправленный список его величеству и коротко аргументировал свой выбор. Поскольку выбирал он честно, подходящих и перспективных осталось всего 8 человек из 3 десятков. Король одобрительно покивал и приказал пошить кандидатам одинаковый гардероб, выделить учителей манер и танцев, а также отправить всех дружнок к лекарям, чтобы проверить здоровье. Дабину Нува ещё 2 с лишним месяца. сказал монарх, довольно изучая список. Дадим мальчикам больше шанса. Те, кто не понравится синьорине, получат в жёны фрейлин её величества. Она опять просит добавить свежих лиц. Диновая стояла с каменным лицом, чтобы сдержать усмешку. Королева частенько меняла фрейлин, выдавая их замуж. Правда, синьорины нередко оказывались беременными от дворцовых красавцев или от принцев. Порченый товар аристократов не привлекал. Вот и приходилось глупышкам выходить замуж за провинциальных баронов и уезжать в глушь. Но если король приказывает, выбора не остаётся. Герцек и на этот раз полностью выполнил волю его величества. Потрясённые милостью монарха молодые дворяне смиренно прошли обследование у лекаря и дружно отправились на занятия. Алистеру докладывали о том, что все избранники довольны обучением и новым гардеробом, ведь Герцек выбирал из толпы искателей лишь тех, кто отличался разумом и добротой. По его мнению, жадному, корыстному и глупому нечего делать на волшебном винограднике рядом с одной потрясающей воображением синьориной способный зажечь искры в сердце любого мужчины. Выполнив назначение, Герцог умчался в очередную инспекцию на другой конец страны. Король был доволен. Пуздиновая ловит за руку мерзавцев, посягнувших на королевское добро, отбор может провести и сам король. Месяц молодого вина приближался. Претенденты на руку неизвестной синьорины стали заметны при дворе. Молодые люди отменно танцевали, Недурно фихтовали, декламировали стихи, умели говорить комплименты и в целом производили самое благоприятное впечатление. Некоторые уже получили предложения о браке от заботливых отцов. Король потирал руки. Ещё неделя, и он, как всегда, отправится в шато. Будет пить молодое вино, закусывать его сыром с королевской фермы и отдыхать от наполненного церемониями и сплетнями двора.